Глава вторая. Здравствуй, жопа, Новый год. Ну, конечно. Немцы-то на своём берегу шумели, как стадо бабуинов. Тут и глухой подошёл бы посмотреть, что происходит. Тем более наряд, в чьей зоне ответственности находится этот участок. Из-за дерева показался носитель винтовки. Паренёк в зелёной фуражке, слегка конопатый, на гимнастёрке в петлицах два треугольника. Ага, сержант. И ствол в мою сторону смотрит уверенно. Видать, не впервой на макушке нарушителя держать. «Шагом марш!» Он двинул стволом, показывая направление. «Дай хоть одеться». Мокрая футболка свисала с поднятой руки и на плечо капала. «Там оденешься! Давай, давай!» Лицо у паренька было серьезное. Он всем своим видом излучал убежденность в том, что если его не послушаю, стрельнет вздохнул и, чуть опустив вперёд руки, чтобы на меня не текло, пошёл в указанном направлении. «Ба! Как вас тут много!» Отойдя подальше, я наткнулся на группу человек в 10 Похоже, что, услышав стрельбу, вся застава сорвалась по тревоге сюда. Остальные, видно, так и сидят в засадах слева и справа вдоль речки. От группы в мою сторону направилась фигура в форме, судя по замашкам командир. Та же зелёная фуражка в петлицах три квадратика. Получается старший лейтенант. Вид его мне понравился. И спокойный взгляд, быстро, но тщательно ощупавший мокрого нарушителя с ног до головы, тоже внушал уважение. Профессионала сразу видно. Лицо почему-то очень знакомое. Руки опустить можно? Я стоял, не дёргаясь и не давая повода для беспокойства. Краем глаза увидел, как от деревьев отделился ещё один погранец. Он, выходит, всё это время страховал моего напарника по наряду, причём совершенно незаметно для меня. «Погодь, руки опускать!» «Карпов!» Старлей, не оборачиваясь, мотнул головой. «Обыскать!» Подошёл Карпов, крепкий детина, выше меня на голову, в трещащей на плечах гимнастёрке. Быстро охлопал мокрую фигуру по карманам, потом, задрав штанины, поглядел, нет ли чего в ботинках. «Блин, ещё один спец!» «Хотя, наверное, только радоваться надо, что у них подготовка на уровне». «Нет ничего, товарищ старший лейтенант», — отрапортовал Карпов, поднимаясь и делая шаг в сторону. «Ну, и кто ты будешь, пловец?» Командир опять окинул меня цепким взглядом. «Ладно, придём на заставу, там и расскажешь». Потом, глянув, как нарушитель пытается убрать от лица капающую футболку, добавил. «Руки-то опусти». В этом снисходительном добавлении послышались явные интонации товарища Сухова. «Блин, да он же на главного героя из «Белого солнца пустыни» похож, практически один в один». Поэтому и лицо его знакомым показалось. Потом Старлей резко повернулся и пошел по тропинке. Двое с винтовками встали за мной, и я под конвоем двинулся вслед за Суховым. Остальные зашагали за нами. Идя в трех метрах за Старлеем, соображал. Как же нехорошо получается. Ведь он задал такой простой вопрос, но ответа у меня нет. Действительно, кто же я такой? Как-то заранее даже и не подумал, что буду говорить. Не рассчитывал вот так сразу попасться. Может, представиться польским рабочим, свалившим от вконец заугнетавших его немцев. Тогда какой специальности? Прикинул, что знаю о специальностях и передумывал доказывать свою принадлежность к пролетариату. Селянина-землепашца из меня тоже не выйдет. а пейзанах знал ещё меньше, чем о рабочих. Чёрт, и кем же я буду? Надо быстрее соображать, а то скоро придём. Кем же, кем же? В голову, как назло, ничего путного не приходило. А если... Опаньки! Есть контакт, буду студентом. Только какого факультета? То, что геологоразведки в Польше до войны не было, я знал почти наверняка. Какую же специальность выбрать? Явно, что автоматика и системы управления здесь не в ходу. Химиком? Спалюсь моментально. Из химии знаю только бутан-пропан и формулу спирта с водой. Физик? Адвокат? Нет, адвокат опасно. Наш народ к адвокатам относится с предубеждением, да и статьи закона надо знать. А кем быть? Кем же? Кем же?» Тут вдруг озарило. «Буду студентом-филологом. Студент — понятие само по себе расслабляющее, бардачное отношение к жизни. А уж филолог...» М -м -м, я даже причмокнул. Никто из обычных людей толком не знает, чему этих филологов учат, а так как в основном это женская специальность, во всяком случае в моё время, то и буду косить под безобидного чудака». Чёрт, но чем же эти филологи всё-таки занимаются? Ладно, выдам им, что изучал, эмпирические новообразования с холостических тенденций. Сам не понял, что сказал. Но ведь я могу быть студентом-разгильдяем, второгодником, так сказать, который даже на занятия ходил крайне редко. Это и возраст мой, не сильно подходящий для студента, объяснит, и отсутствие глубоких знаний, Помню, наш полкач, когда я срочную служил двухгодичником, построив часть, вещал с трибуны. «Вы, трах-тарарах, все потенциальные герои Советского Союза! Вы, мать-мать-мать, если в плен попадете, даже под пытками никаких сведений врагу не откроете, потому что ни хрена не знаете и знать не хотите!» И ведь действительно, нифига не знали. На военной кафедре нас натаскивали на Т-64 — В войсках стал командиром взвода Т-90. И откуда бы, спрашивается, знания взялись. Вспомнив свое состояние по прибытии в полк, особенно в первые дни, решил его спроецировать на теперешнюю легенду. Так что именно таким студентом и буду, каким был взводным в первый месяц своей службы, который ни хрена не знает. Причем вечным студентом второго курса. Все, решено. Филолог. Так, а русский откуда знаю? А у меня мама русская. Нет, нет, вовсе не дворянка, упаси бог. Обычная мещанка и жила в Польше еще до революции. Папа же у меня врач будет, хирург. Нет, лучше терапевт. А из родного Ченстахова я свалил потому, как крупно повздорил с двумя пьяными немцами. Кажется, даже кого-то покалечил. И теперь меня ищут, чтобы как минимум расстрелять. Вот и сбежал в самое просвещенное и передовое государство в мире, которому всегда симпатизировал. Ну, вроде нормально получается. Так и буду действовать. Пока мы шли, деревья кончились и показались одноэтажные строения. Похоже, застава. Оттуда пахнуло чем-то вкусным, и тут же остро захотелось жрать. Пока в речке плавал и нырял, нахлебался воды от пуза, и теперь после этого купания кишка кишке кукиш показывала. Ведь со вчерашнего утра ничего не жевал. Точнее, с позавчерашнего вечера. В пузе заурчало так громко, что даже лейтенант обернулся. Понимающе посмотрев на меня, он спросил, «Что, живот прихватило?» «Да нет, не ел давно. А у вас тут запахи, как в ресторане». Я лицом показал, какие именно запахи бывают в ресторане. Старшой хмыкнул, «Ну-ну, ресторанный завсегда ты. Дойдем до места поговорим, а потом тебя, глядишь, и покормят». И уже обращаясь к бойцам, приказал, «Соболев, Петренко, давайте его ко мне, а я сейчас подойду». Меня завели в один из домиков. В комнате возле двери сидел Дневальный. Рядом с ним на столе лежала толстая тетрадь и стоял телефон пахло ваксой, ружейной смазкой и армией. Я как будто оказался дома. Надо же, сколько лет прошло, а этот запах помню. Потом оставляющую мокрые следы тушку провели по коридору и, открыв дверь в дальнюю комнату, предложили сесть. Мда, типичная аскетично-армейская обстановка. В комнате стоял стол, два стула и лавки вдоль стен. На стене висел портрет Сталина, А чуть левее и ниже — Дзержинского. Ну, понятно. Погранцы относились к войскам НКВД, поэтому и Дзержинский. Конвоиры молча стояли за спиной. Один возле двери, другой рядом. Просидел я недолго. По коридору послышались шаги, и в комнату вошел давишних старлей. Сев за стол, он достал из ящика чернильную ручку, непроливайку, обычную школьную тетрадь и, слегка прихлопнув по ней рукой, сказал. ну что «Давай, рассказывай. Кто такой? Откуда? С какой целью перешёл границу? Почему нет документов? Начинай вдумчиво и по порядку. Фамилия, имя, отчество». Он открыл тетрадь и, взяв ручку, остро посмотрел на меня. «Лисовский. Илья вацлович Подумав, решил оставить своё имя, изменив только фамилию и отчество подлипового папу, терапевта, коренного поляка. «Имя у тебя какое-то не польское». Погранец потер щеку и внимательно поднял брови. «А у меня мама русская». И я, выдохнув, начал выдавать наспех заготовленную легенду. «Так говоришь, из-за чего с немцами подрался?» Допрос шел уже полчаса. Врал я вдохновенно, закатывая глаза, заламывая руки, только что не подпрыгивал, показывая, какой им нарушитель белый и пушистый попался. Только было непонятно, поверил Старлей или нет. Во всяком случае, смотрел доброжелательно, слушал внимательно и кивал головой в такт моим словам. А они, псяк рев, к девушке приставали». «Ну, конечно, помочь ей решил. А тут патруль». «Один из немцев в меня вцепился. Я чтоб вырваться. Ему и въехал камнем по голове. Он упал, а я побежал. Патруль за мной. Потом домой приходили. Хорошо меня не было. Тогда отец и сказал, что нужно к советским ходить. А документы у меня были». Но я их вместе с курткой утопил, когда реку переплывал. Вы же видели, что там творилось?» «Да, знатная стрельба была». Старшой наклонился через стол и другим тоном сказал. «Ладно, эти турусы на колёсах, что ты мне развёл, пока по боку Что видел на том берегу? И почему тебя немцы такой толпой гоняли?» «Интересно, что такое турусы и почему они на колёсах?» секунда на две задумался над этим. Это что, семейные трусы с роликами? Потом надо будет узнать. Интересно ведь. Ну, что примолк? Да вот, вспоминаю, чтоб чего не упустить. Путая русские и польские слова, начал рассказывать ему и про полевые лагеря, и про замаскированную технику, и про то, что буквально в паре километров от границы сосредоточена огромная масса войск. Он слушал, мрачнее и перекатывая желваки на щеках. Я не сказал только, что двух немцев уханькал, а соврал, будто случайно натолкнулся на патруль. Вот тут меня и начали ловить. «Да, парень, если ты не врёшь, то хорошего во всём этом мало». Лейтенант сжал лежащие на столе кулаки. Потом, приподнявшись, крикнул «Соболев!». В дверь заглянул один из конвоиров, которые вышли, когда появился командир. «Так». «Давай этого на гауптвахту и поесть ему принесите. Я пока в отряд позвоню». Губа представляла собой комнату три на три метра с парой маленьких окошек под потолком и двумя койками, застеленными солдатским одеялом. «Не камера. Курорт!» Сиживал я как-то на губе современной. Так там стены под шубу отделаны, окошко крохотное, зарешоченное, и не кровати, а престижные нары. Офицерская часть губы была тогда на ремонте, поэтому сидел в солдатской. Недолго, часа три, потом комбат вызволил, но сравнивать теперь есть с чем. Минут через двадцать принесли обед. Даже обедище! Здоровенная миска борща и такая же макароны по-флотски, и ещё три больших куска хлеба. Вот теперь можно жить. Пока я ел, конвоир стоял рядом с открытой дверью. Сильно видать, оголодал. Боец, сочувствующе посмотрел на меня. Это точно. Налопавшись как удав, почувствовал себя совсем замечательно. Ещё покурить бы. Мои сигареты вместе с курткой сейчас где-то на дне буга лежат. Поэтому спросил у часового: "А что, боец, не угостишь куревом?" Соболев сдвинул белёсые бровки, прогнал в головном компе варианты ответов и выдал неправильный. Не положено. По уставу на гауптвахте курить не положено. Меня просто умиляло, как они все губу гауптвахтой называют. С уважением и пиететом. Я бы не удивился, если бы они ее гауптической вахтой звать начали. С них станется. Уставники, блин. Но курить-то хочется. Соболев, слушай, я же не солдат. И в армии не служу. Человек гражданский, просто временно задержанный, так что при тут устав? Бедный Соболев завис минуты на две, а потом просветлел лицом и, подняв палец, сказал «Ты сейчас на территории воинской части, да еще и помещенный на гауптическую вахту. О, сейчас умру. Так что устав здесь распространяется на всех, и на задержанных тем более». Когда он вышел, заперев дверь, я лёг на койку и, закинув руки за голову, уставился в окно. Ну, пока вроде ничего, дела идут. Сижу, правда. Но темница не сырая и кормит хорошо. Завтра они, насколько знаю, процедуру должны будут меня отправить в отряд. Ну а по пути сбегу. Если же не получится, буду действовать по обстоятельствам. Всерьёз своё положение почему-то не мог воспринимать, как будто всё не со мной происходит и ночная беготня, и сейчас настроение было хорошим, желудок полным, перспективы неясными. А где-то глубоко внутри была уверенность, что все будет нормально. Потом, поворочавшись, незаметно для себя уснул. Вечером меня разбудил уже другой боец, незнакомый с толстыми щеками и носом картошкой. Он принес ужин, а потом припроводил к командиру. По дороге в штаб Я обратил внимание, что бойцы, идущие строем, с мыльно-рыльными далами явно топают в бане. Значит, сегодня суббота. У нас в армии суббота испокон века был банный день. Сначала ПХД, а потом вечером в баню. И вдруг что-то меня сильно напрягло. Очень не понравилось то, что увидел. Вся эта идиллия стала поворачиваться пугающей стороной. Масса фрицев на границе... А здесь баня, тишина, суббота. Суббота. Слушай, а какое сегодня число? Не останавливаясь, повернул к конвоиру голову, с напряжением ожидая ответа. И дождался. Дык, двадцать первое с утра было. Июня? У меня аж волосы на загривке встали дыбом. Да, паря, видно, ты сильно башкой ударялся, пока от немцев бегал. Июня, июня, давай, шагай. Боец слегка подтолкнул меня вперёд. писец приехали! Это же буквально сегодня ночью всё и начнётся, а я тут на губе заперт буду, и вряд ли кто обо мне вспомнит, когда немцы эту заставу в пыль стирать начнут». От благодушия, что посетила после ужина, не осталось и следа, даже курить расхотелось. Поэтому, только зайдя в комнату, где сидел командир заставы, сразу взял быка за рога. Имею сведения государственной важности, которые могут быть переданы командованию в звании не ниже подполковника из разведуправления. Требую немедленной отправки к вашему командованию. Я сильно рассчитывал, что меня отправят в отряд прямо сейчас, подальше отсюда, и, по сути, сумею сделать ноги и действовать уже, так скажем, в индивидуальном порядке, без конвоя. Экий ты прыткий! Старшой с удивлением посмотрел на меня. «А почему сразу не наркому?» «И никуда я тебя сейчас отправлять не буду. Машина только завтра подойдет». «До наркома далеко. А у меня есть сведения, что сегодня ночью немцы совершат крупную провокацию на вашем участке границы. Вся зона ответственности отряда будет подвергнута массированному орудийному и минометному обстрелу. Возможно, высадка десанта для прощупывания линии обороны и обозначения огневых точек. И еще, кстати...» Машины завтра не будет. Я специально начал излагать командно-штабным языком. Это чтобы начальника заставы получше пробрало. Особенно, когда он почувствует контраст с предыдущим допросом. Про то, что это война, решил не говорить, не поверит. А вот в провокацию вполне. Старший лейтенант во время моего монолога сидел, крутя ручку, а потом мотнул головой и сказал, «Студент, говоришь?» «Ну точно, товарищ Сухов. И хекает также Он встал и прошёлся по кабинету. «А что ж ты с утра молчал, а, филолог? И почему так уверен, что машины не будет?» «Уверен, потому что знаю. Не до меня завтра будет. А молчал, потому что считал, будто сегодня двадцатое число, и время у меня ещё есть. Чёрт, как-то неубедительно всё получается. По глазам вижу». «Не верит мне старлей». Поэтому уже с отчаянием добавил. «Ну сам посуди, старшой. Немцы ведь над тобой через день летают. Так ведь?» Он машинально кивнул. «Расположение твоей заставы знают вдоль и поперек. И сегодня ночью, то есть уже завтра, в районе четырех утра начнут долбать. Я это точно знаю. Не просто так по их стороне ползал. Видно, что-то в моем голосе заставило его усомниться в своем неверии» тоже ты такой, студент? И откуда всё это знаешь? Старший лейтенант прошёлся по комнате и, достав пачку папирос, закурил. И ты узнаешь через каких-то шесть часов. А кто такой, сказать не могу. Тебе не могу, извини. Не твой уровень. Ты пока с оперативным свяжись и передай ему, что от меня узнал. Не учи учёного. Он с силой вмял папиросу в пепельницу и, кликнув часового, Вышел, оставив меня сидеть. А я, свистнув из оставленной на столе пачки папиросу, закурил и начал размышлять о том, что обратно в камеру по-всякому не вернусь, попытаюсь засунуть, буду вырубать конвоиров. От меня, похоже, такой прыти не ждут. Потом рвану вглубь территории. В одиночку, сидя в камере, войну не выиграть и впустую погибать не по мне. Конечно, хочется помочь людям, но ведь не против их воли. А когда всё уже завертится, буду я здесь или нет, разницы никакой. Тут мысли перескочили на другое. Этого командира с заставы, похоже, всё-таки получилось зацепить. Если бы начал буровить про войну, он бы меня послал. А так, обычная провокация на его участке. Опасности подвергается его личный состав, за который он, как всякий командир, в ответе. И замашки у него именно отца командира. Я это уже отследил. Нет, он точно начнёт что-то предпринимать. Во всяком случае, сегодня ночью никто спать не будет. А со студентом-филологом, похоже, пора завязывать. Буду косить под нашего разведчика-нелегала. Жалко. Быть студентом у меня хорошо получалось. Тут появился Старлей и, не садясь за стол, подошёл к окну. Связи нет. Я уже послал человека в город. Он повернулся. Говоришь, в четыре? «Да, в четыре утра. Может, раньше, часа в три. Но сегодня это точно». Я немного подумал и спросил. «И еще. Часто у вас связь пропадает?» «Нет. В этом году новую линию протянули. До сегодняшнего дня ни разу не прерывалась Он посмотрел на меня. В глазах мелькнуло понимание и, кликнув бойца, приказал позвать своего зама и комсорга. Я поднялся со стула и подошел к лейтенанту. «Может, познакомимся?» — протянул ему руку. «Лисов, Илья Николаевич». Командир заставы хмыкнул. «А как же? Вацлавич!» И, протянув свою ладонь, представился. «Сухов, Андрей Иванович». «Вот это да! Товарищ Сухов! Бывает же такое! Не зря он мне сразу понравился. Видно, глаза у меня стали совсем ошарашенные, потому что старший лейтенант спросил, что такое». «Да нет, ничего, просто ты мне одного хорошего знакомого напоминал, а теперь выяснилось, что ты его тезка». В этот момент в комнату зашли еще двое, оба лейтенанты. Сухов жестом предложил им садиться и, резко выдохнув, начал. «В общем так, товарищи командиры, тут ко мне поступили очень интересные сведения». Время было уже три часа 20 минут. Весь личный состав заставы, а их было человек 30, находился в окопах. Бойцов вывели из казармы, когда стемнело, и скрытно разместили по местам. У них здесь, оказывается, всё заранее было приготовлено. И основная, и запасная позиции, окопы полного профиля, оборудованные пулемётные точки, то есть народ, что называется, был в полной боевой... Зря нас потом учили, что никто войны не ждал. Во всяком случае, пограничники точно были готовы ко всему. Мне Андрей и поверил, только потому, что еще неделю назад им из отряда сообщали о возможной крупной провокации немцев. О войне разговора не было, но все на заставе понимали, что на том же Халкинголе тоже был пограничный конфликт. А ведь в нем участвовали и танки, и самолеты, и артиллерия. Про пехоту я вообще молчу. Поэтому мы с Суховым и его замами стояли под деревьями возле линии окопов, курили и прислушивались к далёкому гулу, что доносился с той стороны. Мне, в замену утопленный, чтоб не мёрз, дали куртку, тоже кожаную, похожую на лётную. От леса тянуло сыростью, потихоньку начинал подниматься туман. Бойцы сидели по окопам, тихо переговариваясь и насторожённо вслушиваясь в то, что происходит в стороне границы. «Твой посыльный. Не вернулся?» Погасив окурок под каблуком, я повернулся к командиру. «Нет. Хотя уже часа два, как должен был». Старлей зло ударил себя кулаком в ладонь. «Не нравится мне все это». В этот момент из-за леска взлетела красная ракета, а потом послышались выстрелы. И почти одновременно с этим по ушам ударил тяжелый грохот. Я ошарашенно смотрел, как расположение заставы разносит в щепки немецкая, ну как минимум, батарея, бьющая из-за реки. Точность попаданий была поразительная. За пару минут были уничтожены все постройки, причем, что характерно, первой взлетела на воздух казарма. Сначала даже мелькнула мысль о фрицевском корректировщике, но потом я ее отмел. У немцев было столько времени самым тщательным образом нанести место расположения заставы на карту, что никакой корректировщик не нужен. А вот если бы он был, накрыло не казарму, а нас. Мы же курили тут, не скрываясь, хотя под деревьями, может, были и незаметны. Всё равно эти погранцы меня водкой до конца жизни теперь поить обязаны. Артобстрел же продлился от силы минут пять и затих. На заставе, что могло гореть, горело. Не соврал студент. Сухов хлопнул меня по плечу и зло ухмыльнулся. Началось. Сейчас бойцы снарядов, слегка переправляющихся, потреплют и отойдут к окопам. Кстати, Илья, а какое у тебя звание, если не секрет? Похоже, командир заставы уже не сомневался, что я наш засланный казачок. Коллега, можно сказать. Разведка ведь тогда тоже НКВД курировалась. Это хорошо. Оружие, правда, так и не дали. Ну, да это лишний раз говорит о профессионализме, ребят. Такое же, что и у тебя, старший лейтенант. Я ни капельки не соврал. Именно это звание получил перед дембелем. Видишь, какое дело. В штаб отправлю тебя при первой возможности и охрану дам. Я бы прямо сейчас отправил. Но мне очень не нравится то, что делегат связи не вернулся. Какой разговор? Я махнул рукой. А посыльного, похоже, ты не дождешься. Те, кто связь сегодня ночью резали, те и курьеров свистовыми отлавливали. В штаб мне теперь торопиться было вовсе не с руки. А Сухов-то, жук какой, охрану он даст. То есть не конвой, это вроде бы доверяет мне, а охрану. Чтоб, значит, сдать с рук на руки, под роспись. Угу, сейчас. Похоже, лозунг «доверяй, но проверяй» тут с молоком матери впитывают. «Да, и водкой всю жизнь поить пока тоже не собираются». Поглядывая на горящие руины заставы, думал, что именно в водках, оказывается, всё было. Солдат гасили прямо в казармах, пока они проснуться не успели. И встречал бы товарищ Сухов, если б жив остался, наступающих немцев только с теми людьми, что в наряде на границе были. Гул, что теперь слышался даже через перестрелку на речке, нарастал и в него вплетался новый звук. По светлому уже небу высоко над нами шли самолёты. Очень много самолётов. И шли они со стороны границы. Какое-то время мы провожали их глазами. Потом я тронул старшего лейтенанта за рукав. И вот ещё что. Не конфликт это. Война. Извини, сразу не сказал. Да и не поверил бы ты. А сейчас сам видишь. «Эта армада на Минск пошла и приграничные аэродромы бомбить, так что исходи именно из этого». «Вот зараза!» — он сплюнул. «Как знал, а?» — Андрей махнул рукой. «Какая разница? Все равно нам первый удар держать. Плохо только, что связи нет». Он достал пистолет из кобуры, зачем-то протер его рукавом и пошел в сторону пулеметного расчета, который располагался метрах в двадцати от блиндажа. Рядом со мной остался стоять его зам. Стерегут, однако. Ну да ладно. Кстати, очень хорошо, что командир мыслит так позитивно. Информацию о войне воспринял без какой-либо растерянности и ажиотажа. Мне нравится такой подход. Сейчас ему, конечно, ничего говорить не буду, а вот как начнут нас прижимать, скажу. И то, что помощи ждать бессмысленно, и то, что это всё, ну, очень надолго. Прислушался к себе. Страха не было. Вообще, было только какое-то чуть ли не радостное возбуждение. Но я так думаю, что страх ещё придёт. Когда нас начнут гасить из миномётов, тут-то и будет время пугаться. Мне знающие люди рассказывали, что именно миномётный обстрел страшнее всего. Ну, может, ещё когда вертушка нурсами обрабатывает, но это быстро. Чик, и всё. Если не повезло, то твои ошмётки летают среди поднятой взрывами земли. А вот миномёт — долго, тягомотно и очень страшно. Тем временем стрельба начала приближаться. Из леса показались отходящие перекатами бойцы. Нет, всё-таки молодец у них, командир. Даже этому научил. Не толпой бегут, а отходят грамотно, прикрывая друг друга. Сухов, до этого наблюдающий за опушкой в бинокль, стоя на бруствере, зычно гаркнул. «К бою!» И спрыгнул в окоп. Мы попрыгали за ним от леса до окопов, было метров 600-700. Бойцы бежали прытко, некоторые были уже недалеко. Я поглядывал в их сторону и соображал, что могут вот прямо сейчас против нас выставить немцы. рокадных дорог тут нет. Крупных стратегических объектов тоже. Так что очень большие силы на подавление какой-то заставы бросать не будут. Может быть, даже без артиллерии обойдутся. Та батарея, что нас обстреляла, полковая, как минимум, И уже наверняка ушла, потому как полк против нас бросать, думаю, будет расточительно. Это даже, скорее всего, мы всё-таки не Брестская крепость. Могут просто обойти, если окажемся крепким орешком, оставив на потом второму эшелону, который начнёт нас гвоздить издалека. Но к тому времени я надеялся уже убедить Андрея начать войну не единой стеной обороной стальной, а по-другому. Тем более, что единой стеной стоять — Явно не с кем. До соседей справа и слева, по словам командира, по полдесятка километров. Тем временем бегущие, тяжело дыша, посваливались в окопы. Судя по тому, что двоих тащили под руки, они были ранены. «Все?» — я повернул голову к заму Сухова со смешной фамилией Юрчик. «Четверых не хватает». Он сморщил лицо и с надеждой уставился на опушку леса. А прибежавший сержант... Уже докладывал командиру. Он говорил, что немцы, численностью до двух род, на участке заставы форсировали реку и продвигаются вглубь территории. Что у нас убито трое. Одного взрывом сбросило в реку. Неизвестно, что с ним. И двое раненых. Потом передал документы убитых Сухову. Ну, парень, молоток. Он еще и документы убитых умудрился собрать. Уважаю. Сержант, кстати, был тот самый, что брал меня возле речки. Только теперь конопушек почти не видно под слоем грязи и крови, текущей из разбитой брови. Фрицы так сразу опасались выскакивать на открытое пространство. Ну, понятно. Сначала поразглядывают нас в бинокли, прикинут, что к чему, перегруппируются и только потом полезут. Минут пять было тихо. А потом от леса отделились человек 50 и цепью шустро порысили в нашу сторону, всё больше забирая вправо. Сухов передал бойцам, что огонь только по команде. Прямо как в кино. Типа героические пограничники встречают превосходящие силы врага с выдержкой и отвагой. Я и ощущал себя как в кино, с интересом наблюдая за перемещениями немцев и приготовлениями наших. Страха до сих пор не было. Немцы тем временем вытянулись в цепь, основной фронт который приходился на развалины заставы. Блин, да ведь они нас толком не видят, дым сюда сносят, и туман еще не рассеялся, а тот десяток бойцов, что скрылся в нашей стороне, для них опасности не представляет. Наверняка у гитлеровцев сейчас задача стоит завладеть расположением заставы, и они ее выполняют, не отвлекаясь на посторонние движения, ведь по их прикидкам окопы, где мы сейчас торчим, должны быть пусты. Это если немцы о них вообще знают, потому как над траншеями была натянута маск-сеть, и с воздуха их обнаружить было проблематично. Так, они всё-таки решили проверить, куда делись уцелевшие пограничники, и от цепи человек 15 двинулись прямо на нас. В нашу сторону повернул и один пулемётчик из тех, что шли за наступающими. Вообще, если точно говорить, их было двое, потому что пулемет тащили два человека. Я толкнул в плечо стоящего рядом Юрчика. «Пулеметчиков надо валить первыми, а то нам станет совсем грустно». «Завалим!» — тяжело выдохнул он, поудобнее устраиваясь на бруствере. «И чего Сухов медлит? Нас же сейчас заметят! Только я это подумал, как Старлей рявкнул. Огонь!» Пулемётчики упали сразу. Ещё несколько человек тоже. А остальные просто залегли и начали стрелять в ответ. У пограничников, помимо винтовок и одного ППД, было ещё два пулемёта Дегтярёва с круглым диском на нашлёпкой наверху. Я первый раз в жизни увидел, как он стреляет. Это было нечто. Такое впечатление, что своим лязгом пулемёт заглушал даже грохот выстрелов. «И что мне сейчас делать? Оружия? Нет». «Из пальца не стрельнешь!» Приходится лишний раз, не подставляясь, просто посматривать за обстановкой. Зараза! Очередной раз, высовывая голову из окопа, заполучил в глаза целую горсть земли от пули, попавшей в бруствер. Метко стреляют сволочи. Да и что-то много их стало. Огонь с той стороны явно усилился. К месту боя подтянулись остальные гансы похоже, наплевав на изучение остатков заставы. Тихо. Не выстрелов, ни грохота. Было слышно, как чвиркают какие-то лесные птицы. Достаточно высоко поднявшееся солнце ощутимо припекало. Сильно воняло сгоревшим порохом и еще чем-то кислым. Немцы уже с полчаса тихорились в лесу. Видно, обдумывали, как нас половчее взять хотя, скорее всего, засылали хелпы старшим братьям, тем, у кого стволы побольше или броня потолще. Рошева от такого молчания ждать не приходилось. Когда они на нас навалились, уж подумал, всё, капут, наиболее прыткие фрицы подбирались так близко, что добрасывали до нас свои гранаты на длинных ручках. Удобная, кстати, вещь, далеко летит. Но таких выскочек, Довольно быстро или отстреливали, или отгоняли, а они всё пёрли и пёрли. Погранцы же молотили изо всех стволов. Гулко хлопали винтовки, их солидно поддерживали два дегтяря по флангам. Единственного ППД, с которым таскался комсорг, исполняющий обязанности замполита заставы, на этом фоне почти не было слышно. Правда, вначале я не мог понять, противник падает, потому что в него попали, или он просто залёг. А потом как-то раз — и всё. Прозвучал свисток, и напор атаки резко ослаб. Услышав свист, удивлённо высунул нос из окопа и наблюдал, как немцы организованно откатываются к лесу. То есть, получается, их командир принял решение. Вместо того, чтобы, надсаживаясь, орать, дунул в свистелку, тем самым дав приказ на отход. Бой длился минут двадцать но устал за это время, как будто вагоны разгружал. Хотя я-то в нём как сторонний наблюдатель участвовал. Под фрицем пришлось побегать и попрыгать в волю, да и у наших бойцов гимнастёрки были мокрые. Да, организм во время такого выкладывается полностью, несмотря на мощный выброс адреналина, человек всё-таки быстро выматывается. Это только в кино можно часами идти в атаку и вести бой, а в реальной жизни — вон как получается. Наверное, поэтому даже 30-летний в армии пытался достаточно пожилым, а уж 40-летний — это вообще глубокий старик, и дальше обоза или техобслуги их старались не посылать. Они бы просто физически не выдержали такого темпа. Хотя, Те, конечно, на войне случалось разное. Бывало, и пенсионеров из ополчения в бой кидали. Это больше от дурости и отчаяния. А немчики после свистка своего рефери отошли капушки и там затеяли нездоровую возню. Пум, ших, бах! Ага, вот и минометы. Калибр, судя по всему, поменьше, чем у советских. Скорее всего, миллиметров 70-80. Во всяком случае, если по звуку судить. То ли дело наш, полковой, 120-миллиметровый. Он долбает так, уши отклеиваются, пьет издалека, из-за укрытий. У немцев таких самоваров пока нет. Гораздо позже, натерпевшись под тяжелыми минами и захватив в Харькове документацию, и к сорок третьему году его скопируют, пока, выходит, развлекается с этими. Дальность выстрела у этих коротышек была вполне приличная, но за спиной минометчиков был лес, поэтому они расположились на опушке, за кустами. И, судя по деловой суете, возникшей там, скоро пристреляются и потихоньку ухлопают всех, кто сидит сейчас в окопах, Что-что, а минометчики у немчуры всегда были классные. У нас сейчас двое убитых и еще пятеро раненых. Это за время прошедшего боя. А через полчаса фрицы без потерь подойдут к позициям и добьют тех, кого мины не добили. «Приготовиться к атаке!» Старлей, выкрикнув команду, взял винтовку и отвел затвор, проверяя патроны. «Ты что творишь?» Подскочив к командиру, дернул его за плечо. Там же пулеметы, в пять секунд всех положат, и крякнуть не успеете. Я как-то даже разочаровался в Сухове. Надо же такое придумать. Вон ведь эти сраные минометчики, их же видно, хоть и за кустами ныкаются. Бери и отстреливай. Далековато, но можно. А что здесь сидеть и ждать, когда всех положат?» Сухов повернул ко мне закопченное грязное лицо и зло выпятил челюсть. «Вон же они, стреляй, не хочу!» Я даже начал подпрыгивать от негодования, на минуту забыв то, что для меня кажется хоть и трудным, но выполнимым, для них просто нереально. Не достать их там. Нет у нас снайперки. И даже для неё далеко. Мы говорили очень тихо, да и мины бухали, заглушая разговор, поэтому командир и не дал сразу по башке за подрыв своего авторитета, а просто отпихнул меня, уже готовясь выскочить из окопа. «Я достану. Дай ствол». Вырвав из рук опешившего Андрея винтовку и мельком оглядев её, припал к брустверу. Так, дальность на максимум, дышать равнее И вообще, как там дядя Саша учил? Слиться с оружием, ствол — просто продолжение взгляда. А я и есть, пуля, куда захочу, туда и попаду. Бах! Есть один. Бах! Есть второй. Бах! Фигурка подносчика, закрутившись волчком, упала. Один расчёт миномёта выбит подчистую за каких-то 10 секунд. Вообще-то, конечно, было тяжело. Номётчики торчали далеко, на грани моих возможностей. Но я их сделал. И винтовка хорошая. Не СВД, конечно, современная, а СВТ, самозарядка Токарева. И чего её хаяли все. Капризная, дескать, и ненадёжная. Зато бой отличный и затвор дёргать не надо. Леди только за газовым регулятором и чисти вовремя. Хотя в РККА пехота всегда была или из деревень, или что ещё круче из заулов И для них мотыга — это уже вершина человеческой мысли, а тут регулятор, ещё и газовый. Мозгов не хватало разобраться с оружием, вот и ругали его. Я тем временем начал сокращать второй расчёт. Они стояли неудобно, ещё дальше первого и под углом, поэтому чаще начал мазать, но потихоньку дело двигалось. Щёлк, патроны кончились. то сунул в руку полную обойму, я, вогнав её в приёмник, продолжил стрельбу. Немецкие фигурки вдалеке как-то сильно заволновались. Забегали, начали залегать. Видно только сейчас дошло, что их нагло отстреливают. Кто-то пробовал окапываться. Но землекопов я тоже безжалостно изничтожал. Потом начали отаскивать миномёты, и их пострадавшие расчёты лес за пределы видимости. Ню-ню, неужели лопухнуться Надеюсь, они достаточно разозлились, чтобы принять неправильное решение. Есть. С леса опять начало бумкать. Сделать они успели ещё выстрелов пять, как в кронах деревьев над их позицией мы заметили разрыв. Ха-ха, три раза. «Ну кто же в лесу стреляет? Там деревья, ветки!» Вот одна из мин, только взлетев, и зацепила за что-то. Всё, стрельба прекратилась. Стало тихо. Я, отлипнув от бруствера, вернулся и протянул винтовку Сухову, который смотрел на меня круглыми глазами. «Нет, парень, оставь её у себя». Старлей подвинул винтовку назад, не переставая меня разглядывать и как-то ошарашенно улыбаться. Видно, сильно его пробрало такое сольное выступление. «Где ж ты так стрелять наловчился, а?» «Кто бы мне рассказал, не поверил в жизни. Я сам призы получал за метку и стрельбу, но чтобы так стреляли, и не слышал». Он покрутил головой, всё ещё находясь под впечатлением. А это у меня. Семейное. Я ухмыльнулся и продолжил. «Ты лучше думай, что дальше делать будем». Немцы сейчас настучат своему начальству, что здесь их обижают. За нас возьмутся всерьёз. Надо отсюда уходить. И чем быстрее, тем лучше. Ведь те две роты, что переправлялись, сейчас где-то недалеко, а нас давило не более полуроты, ты сам видел». Меня после того, как разделались с миномётами, стал остро заботить вопрос эвакуации. «Действительно, если сержант говорил, что на нашем участке будет до двух рот, а это человек 200, то где же остальные? Мы пока видели пару взводов, не больше. Понятно, что у каждого свои задачи. Уж на уровне рота батальон можно перегруппироваться как хочешь и в быстрые сроки. Так что пока мы тут трындим, вполне возможно остальные потеряшки. Быстрым темпом заходят к нам с тыла, от того лесочка, что за окопами» поэтому я опять обратился к Сухову. «Слушай, командир, какие у вас нормативы для подхода подкрепления существуют?» «Полчаса. Это из отряда. И ещё в течение часа должны подойти линейные части». Торлей вздохнул и стиснул челюсти. Видно, и его терзали смутные сомнения, что всё идёт как-то не так. «Ну, правильно. Мы тут уже часа четыре валандаемся. И, в общем-то, всем понятно, что если немцы...» Опять попрут, будет туго. А если попрут в обновлённом составе, то есть ротой, тогда трындец, не удержимся. Мда. Попробую ненавязчиво дать совет командиру. Вообще, если считать, что застава пошла в атаку, вы все уже лежите вон там, в поле. Я показал, где бы лежал личный состав после самоубийственной атаки. И что? Сухов мрачно посмотрел на меня, Потом смягчился и спросил, что ты хочешь сказать? Хочу сказать, как фрицы репы чешут. Надо уходить в сторону расположения отряда. Или ближайшей воинской части. Здесь мы уже явно своих не дождёмся. А если немцы против нас хотя бы броневик пустят? Сам понимаешь, ведь ружей противотанковых у тебя нет? У меня и гранат противотанковых почти нет. Четыре штуки всего. Мы же не пехотная часть. Больше и не надо было. Старлей, похоже, не мог понять, что происходит, и это его нервировало. Где армия? Где помощь отряда? Куда все делись? Связи нет, раненых надо эвакуировать, а как? Но перед подчинёнными нельзя было показывать свою нервозность. А вот я — другое дело. Лисов — гура нейтральная, которую можно не стесняться, и совет принять незазорно. Наконец он решился. «Командиры отделений!» «Ко мне!» Через пару минут к нему подскочили три сержанта и его зам Юрчик. Замполит был ранен, жал с другими увечными в небольшом блиндаже. Хорошо, еще тяжело раненых не было, и сам инструктор пока справлялся. «Сейчас скрытно выдвигаемся в сторону расположения отряда. Прикрывать останется сержант Иванова пятеро из его отделения. Кто на твое усмотрение? Один пулемет тоже тебе оставляем». Тут командир сменил тон и, глядя на моего конопатого знакомца, сказал, «Ты тут не особенно геройствуй. Стреливай по немцам. Пусть думают, что мы все здесь, а потом, минут через десять, уходи за нами». «Есть, товарищ командир». Панов козырнул и побежал по окопу к своему отделению, а Старлей начал доводить до остальных порядок отхода. «Все-таки нормальный мужик Сухов. Смелый». Другой бы просто уперся рогом и остался на месте, потому что немцы, убьют или нет, еще неизвестно, а вот свои за оставление без приказа позиции точно к стенке прислонят. Он и людей бережет, и решения принимать не боится. Тем временем бойцы, скрываясь в траве, где пригнувшись, где ползком, уходили на восток, туда, где был большой лесной массив. Ушли удачно, только все собрались под деревьями Со стороны окопов послышались звуки разрывов. Да уж, это не давешние самовары. Это явно гораздо серьёзнее. Били из орудий. Глядя в ту сторону, я увидел, что Иванов успел свалить, и ходка вместе со своими подчинёнными бежит к лесу. А над нашими позициями небо взлетают высокие фонтаны земли, подсвеченные изнутри красным. Вовремя смылись. Очень вовремя. Останься мы на месте, боеспособных людей уже не было бы. В окопах валялись бы только раненые, контуженные да убитые. Ждавшись, когда запыхавшийся арьергард достигнет основных сил, Тухов, назначив дозорных, повел бойцов вглубь нашей территории. Погранцы шли быстро и тихо. Подстреленных бойцов чили на носилках, которые ан-инструктор приготовил заранее. Нас пока никто не преследовал. Да из чего бы. Немцы усиленно обрабатывали покинутые окопы, похоже, останавливаться не собирались. И флаком в руки. Каждый снаряд он денег стоит. Чем больше будет снарядов, выпущенных впустую, больше Германия выкинет денег на ветер. Бабки, они и на войне основную роль играют. Не зря же нашим за каждый подбитый танк или сбитый самолет купные премии выплачивали. И разведка немцев... Вербовала вовсе не на голый патриотизм. Сколько их там, сочувствующих Тельману, после чисток осталось исключительно за твёрдую валюту. И поставки по Ленд-Лизу золотом оплачивались, к в середине семидесятых расплатились по ним, и то не полностью. Шлёп, отогнутая впереди идущим ветка, чувствительно мазнула по лицу. Я очнулся от философствований, удивился с чего бы меня вообще о деньгах рассуждать потянуло. Видно, безденежная юность сказывается. Тем временем деревья становились реже, и впереди было видно открытое пространство. Хорошо просматривался перекрёсток дорог. К старшему лейтенанту подбежал один из бойцов, слоных в дозор. Положил, что по дороге двигаются немцы. Много. Идут колонной, в которой два десятка машин, пять танков, орудия и в пешем строю не менее батальона. С было видно, что за перекрёстком было селение, в котором догорали дома. Косухов рассматривал открывшуюся картину в оптику. Я подошёл к нему и, кивнув в сторону деревни, спросил. Тут отряд стоял. «Нет, дальше. Километров пять. Но и там дымится всё, а стрельбы не слышно. Неужели всех положили? Не может быть!» Он оторвался от бинокля и растерянно посмотрел на меня. То ли ещё будет. Война, сам понимаешь. Вас бы тоже накрыли, не попадись вам, один шустрый студент. Утешать его я не собирался. Да и как утешать, не знал. Вот лишний раз напомнить, кому они жизнью обязаны, не было ни впадлу. Может, и не сразу сдаст, когда до своих доберёмся. Сухов напоминание воспринял спокойно. Только щекой дёрнул и сказал. Ты мне скажи, если там у нас все такие умные, почему так получилось? Ведь ты все заранее знал. Доложить не успел. Но ведь не один же ты такой был. А может, прямо сейчас ему намекнуть о себе? Момент подходящий. Бойцы из-за кустов осматривают немецкую колонну. Турчик пошел посмотреть раненых. Возле нас никого не было. Взвесив все за и против, решил не раскрываться. Успеется еще. «Ни один. Только вот агентурным не верили. Почему, я и не знаю. Захочешь, сам потом спросишь, если живо останешься и если тебе отвечать станут. Я обычный разведчик. Не полковой, конечно, но обычный. Языка там достать, ближние тылы пощупать. Ты просто прими это к сведению, и всё. Просьба вот только одна есть. Если у тебя какая-то непонятка будет, не обращайся». Прежде чем немцев шашками рубить, консультацию наведи. Дурнова не посоветую. Подготовка у меня сам видел, и это только цветочки. Да? И что можешь помимо стрельбы? Командир явно заинтересовался моими способностями. Дивизионный разведчик или из разведки округа то можно будет позже разобраться, а сейчас его интересовали мои боевые возможности. Так что сейчас буду погранца удивлять. Набрав воздуха побольше, начал. Полная диверсионная подготовка. Минно-взрывное дело. Прыжки с парашютом. Могу водить всё, что ездит. Без разницы, колёсная или гусеничная. Артиллерийская подготовка. Рукопашный бой. Владею холодным оружием. Стрелковые. От пистолета до пулемёта полностью. Снятие часовых. Если в группе захват стратегических объектов. Уничтожение мостов и железнодорожных путей. Водолазная подготовка, но немного. В мире этого монолога глаза Сухова расширялись всё больше, и когда я замолк, он выдохнул. «Врёшь! В деле проверишь». Пожав плечами, я отвернулся, бросив. «Ты только о нашем разговоре не трепи. Сам будешь знать, и достаточно». Андрей кивнул. Потом, подойдя к остальным, дал команду к выдвижению. Видно было, что он пытается переварить новые сведения — но периодически зависает, встряхивая головой и давя косяка в мою сторону. Ну, задал ему задачку. Пусть думает. Во всяком случае, теперь можно аргументированно подсказки давать и ситуации прогнозировать. Такий человек из разведки по-всякому знает больше, чем командир заставы. Тем временем все уже собрались и были готовы. Шли тем же порядком, впереди дозор, за ними остальные шли, не выходя на открытое место, где нас вполне могли заметить, направляясь в сторону расположения артиллерийского полка. Он, как я узнал, стоял в километрах в десяти восточнее. Ка шагали по лесу, обратил внимание на большое количество немецких самолетов, которые пролетали с периодичностью рейсовых автобусов. Наших самолетов не было видно вообще. Тут, видно, учебники не врали. Первый удар был по аэродромам и нормальной авиации, чтоб с немцами на равных. У нас не будет еще года полтора. Мраки. Вот где сейчас фрицы будут резвиться. Колонны еще на марше уничтожать с воздуха. И народу поляжет, немеренно, даже не успев, и выстрелить по врагу ни разу. До полка мы не дошли. Прошмыгнув пару раз через небольшие поля... Опять вошли в лесок, что был недалеко от артиллеристов. Почти сразу нас недружелюбно окликнули. «Стой, кто идёт!» И послышался ляск нескольких взводимых затворов. Мы сразу залегли и ответили. «Свои!» Оттуда матом выразились, типа, что свои дома сидят, только чужие шляются. Потом затребовали старшего. Я жестом показал Сухову, что пойду с ним. Он согласно кивнул. Мы вдвоём двинули к сросшемуся дереву, откуда на нас смотрел ствол пулемёта. Подойдя к матерщинникам, видел человек 10 бойцов и двух раненых, лежащих под ёлкой. Командовал ими сержант с обмотанной бинтом головой. Уши ему, видно, взрывом повредило. Под бинтами справа и слева были огромные куски ваты. Сержант был похож на раздражённого чебурашку. Он хмуро оглядел нас, но потом лицо разгладилось — и Чебурашка, улыбаясь, завопил. парищ командир я вас знаю, вы к нам в клуб приезжали!» Старлей недовольно дернул головой и спросил. «Чего ты так орешь?» «Я вас не слышу почти! Меня гранатой оглушило! Говорите громче!» Сержант попытался рассказать, что произошло, но его утихомирили и дали слово менее громогласному. Парень, видимо, из Вологодских, напирая на «о», начал рассказывать, что к ним в полк Рано утром, еще до подъема, приехали четыре машины с бойцами. В самом полку многие были в увольнении, командир тоже уехал в город. Ехавшие же, показав документы начальнику штаба, который от вида бумаг сразу подобрался и вытянулся во фронт, кто быстро рассосались по всему расположению полка. Этот парень из Вологды был в наряде, поэтому все видел. А потом они начали стрелять. Свои расстреливали своих. Началась паника. Ехавшие, как в тире, расстреливали полуголых людей, выбегающих из палаток. Кто успел спастись? Все здесь. Сухов повернулся ко мне. «Что скажешь?» «А что говорить? Немецкие диверсанты. Батальон «Бранденбург-800». Все в совершенстве знают русский. Многие жили у нас в Поволжье или Прибалтике, поэтому хорошо знают наши порядки и общий уклад специализируется именно по захватам объектов, наведению паники и уничтожению командного состава. У всех липовые документы, но очень качественные. Ответственно, все в нашей форме и с нашим оружием. Ну и подготовка у них отличная. этот раз Андрей даже не стал спрашивать, откуда я это знаю. Видно, решил, что диверсант моего уровня должен знать о противнике всё. Ну и правильно. Потом мы узнали, что немцы, захватив полк, всю хозяйничают на его территории. Те, что были в нашей форме, уже уехали, а им на смену пришли другие. Они выкатывают орудия, осматривая их, судя по всему, готовятся использовать. И ещё на территории полка был большой склад арт-вооружения. Фрицы по-хозяйски поставили там часовых и вовсю шуруют внутри. Мда, если бы это была компьютерная игра, я бы уже прекратил играть. Столько потерять в самом начале. Да если б наши просто взрывали вверенное им имущество, же не ожидая подхода противника, то выгодней бы выходило. Ведь масса снаряжения, боеприпасов, техники доставалась немцам совершенно нетронутой. Сколько танков было брошено только потому, что горючего не было. А армейские склады, забитые боеприпасами и оружием, они были возле границы и охранялись, Максимум — караульными ротами. Всё это фрицы получили сразу, как бонус за внезапность. Именно внезапность. Логики. Немцы должны были учесть крайне неприятный итог войны на два фронта. Ведь опыт Первой мировой у них был плачевный. Никто не рассчитывал на то, что они опять повторят ту же ошибку. Хотя эта ошибка поначалу вон какие дивиденды принесла у меня мысли опять перескочили на деньги. Как-то по ассоциации с дивидендами резко разобрала злость. Вот, блин, ракетиры беспредельные. Целый артполк со складом отмели себе и жируют. А вот хрен вам в спину. Парень этот, бывший дневальный, говорил, что склад забит боеприпасами. Вот и устрою сегодня детский крик на лужайке. Пока Сухов, звав остальных погранцов, говорил с бойцами, Я, забрав у него бинокль, пробрался на опушку и разглядывал расположение полка, прикидывая свои действия. Так, глухого забора нет. Полк, похоже, недавно здесь стоял. Личный состав жил в палатках. Вот этот домик, судя по всему, бывший штаб. Грибки часовых вижу. О, там уже ганцы службу тащат, как будто всю жизнь здесь стояли. Вон орудия. Ага, вижу штабеля ящиков под навесами, закрытыми маск-сетью. Это, похоже, есть склад. За то время, что я смотрел, несколько раз к штабу подъезжали мотоциклисты. Немцы резво проскакивали в дом, через пару минут выбегали обратно. Курьеры, наверное. Связь, видно, ещё не протянули. Вот и мотаются туда-сюда, развозя ЦУ. А от склада отъехало две машины, гружённые ящиками. «Моими ящиками». Этот полк я уже рассматривал как собственность, и каждый вывезенный снаряд уменьшал эффективность задуманного. Ну, вроде все посмотрел. Придя назад, поинтересовался у артиллеристов, правильно ли определился. Оказалось, что да, все верно, а неопознанная мною большая палатка оказалась столовой. Потом, подойдя к старшему лейтенанту, поделился планами на ночь. Сухов сначала опешил от такого предложения, но потом, поскребя пробивающуюся на подбородке щетину, дал согласие. «Заодно и в деле проверишь, командир». Подмигнул ему и начал инструктировать Иванова, которого с парой бойцов затребовал себе в помощь. Этого сержанта выбрал потому, что его Андрей оставлял прикрывать наш отход и еще отследил, как командир заставы к нему относится как к парню толковому и соображающему. Мне именно такое и нужен. Задачив Иванова, я опять забрал бинокль и уже вместе с Суховым пошёл наблюдать дальше. Немцы расположились обстоятельно, будто всю жизнь здесь стоять собираются. Вовсюду милость полевая кухня, а четверо ганцев, вы не поверите, соорудив вместо поломанного шлагбаум на входе, уже заканчивали его красить. Вот это орднунг. Я даже головой помотал. Вроде мелочь, но ведь и для такого дела нужны инструменты, краски, кисточки. Люди опять-таки. И это в первый день войны. Наши бы стали в такой ситуации ставить этот чертов шлагбаум. Да на хрена он нужен? А если бы поставили какую-нибудь лисину, то уж красить точно не стали. Действительно, другое мышление, другая культура. Плохо только, что вся эта культура против нас направлена. От этих мыслей отвлёк вопрос Андрея. «Так ты говорил, что можешь события прогнозировать. Интересно было послушать». Он как-то насмешливо и в то же время с затаённой надеждой смотрел на меня, ожидая ответа. «Тебе мои предположения не понравятся. Да и никому бы не понравились». Я оторвался от бинокля и, сев по-турецки, закурил. Выпустив колечко дыма, вздохнул и продолжил. «Точно, конечно, сказать ещё тяжело, но я так думаю, что весь Запад мы потеряем. Такими темпами Киев уже месяца через два возьмут. А к зиме, если наши действительно за ум не возьмутся, немец под Москвой будет». Пока я говорил, у Сухова белели глаза и раздувались ноздри. Потом он, наклонившись ко мне, прошипел. «Да ты провокатор!» Немецкая шавка, падла. Ну и к чему эти слюни? Я как сидел, так и продолжал сидеть, только прищурил глаза от попадавшего в них дыма. Сейчас эта шавка идет и поднимет на воздух склад боеприпасов. И фрицев положит, сколько сможет. И вернется, чтобы дальше их класть по мере сил. И людей при этом терять не будет впустую. Вопрос только, ты со мной или уйдешь туда, к нашим? и угробишь всех своих ребят, затыкая очередную дыру винтовками против танков. Чтоб ты знал, списочного состава пограничников, начавших войну, к концу её по предварительным, но, как сейчас уже видно, реальным расчётам, останется не более одного процента. Андрей во время моего монолога слегка остыл и, тоже закурив, спросил. «Пугаешь? Да хоть никого бы не осталось!» но долг свой мы выполнять должны». Потом, помолчав, всё-таки поинтересовался с кривой улыбкой. «А что там дальше твой аналитический ум говорит? Раздолбаем мы немца? Или как?» Вроде безразлично поинтересовался, но я-то видел, как он напрягся в ожидании ответа, даже рука с сигаретой подрагивать начала. «Ну, хорошие новости, и говорить приятно». Я улыбнулся во весь рот и сказал, «Не боись, командир. Само собой, умные люди эту войну предсказывали. Другой вопрос, что их никто не слушал, анализ ситуации делался. По этому анализу года через три наши водку в Берлине пить будут». сухова слегка отпустило. Видно, упоминание об умных людях вселило надежду. «Можно понять, мужика, первый день войны и такая встряска, шок от начала войны». Да плюс ещё и все предвоенные расчёты к чёрту летят. Ни помощи от командования, ни поддержки. Все как в воду канули. Поэтому он не возмутился сроками войны, а только выдохнул. Так долго? Три года? А ты думал, что, за месяц Германию победить? Сам видишь, как немцы воюют, и как наши тоже. А ведь это только начало. Когда я говорил про винтовки против танков, не преувеличивал. Сейчас попадёшь к своим, и сунут тебя прорыв затыкать с тем, что есть. Или, думаешь, артиллерию дадут? Так вон она, артиллерия наша, фрицами охраняется. Или, может, хоть один самолёт со звёздами сегодня видел? Они сейчас на аэродромах уже даже не горят, догорели. старли мрачно смотрел в землю, ничего не говоря. И я продолжил. А вот если немцам По копчику ударить им очень больно покажется. Здесь, по тылам, мы такого наворотим. Дивизия не сделает. А я ребят твоих обучу, насколько смогу. Давай, командир, решайся. Мда. Загрузил я его по полной. Он только буркнул, мол, там видно будет. Пишел сменить тему, поинтересовавшись, когда собираюсь выходить. Да вот, как стемнеет, так и двинем. Сейчас отдохнуть не мешало бы перед делом. Я поднялся, отряхнулся и пошёл к маленькой поляне, где собрались все наши. Нет, ну борзота полная, они бы ещё свечками объект освещали. Жекторов у немцев не было, только по периметру светились лампочки, не столько помогая часовым, сколько свечивая их. Где-то за палатками стучал дизель. Мы лежали метрах в тридцати от ближайшего грибка, куда и очередной смены. Мы — это Иванов с автоматом, белобрысый парень по имени Вася, которого отрекомендовали лучшим пулемётчиком, и кабан Карпов с винтовкой. Карпова я взял за габаритов, чтобы было кому языка тащить. Зачем нам сейчас язык, я ещё не знал, но, думаю, лишним не будет. Более надо поддерживать свой имидж крутого диверсанта. Фрицы тем временем не торчали на месте, Патрулировали территорию. Двое ближайших к нам часовых ходились и расходились каждые пять минут. Вот с них и начнём. Ставив своих людей на месте, пополз к месту схода часовых. Была даже ещё не темнота, а поздние сумерки. Немцы отбились часа полтора назад, и караульные пока не пугались каждого шороха. Так, сошлись, теперь расходятся — Подобравшись метров на 10 чтоб наверняка, затих. Очередной сход часовых, я, приподнявшись на колено, метнул сразу два ножа. Долго такому броску учился. Особенно правую руку тяжело было контролировать, левша всё-таки. Но зато потом удивлял знакомых и подружек, эффектно выделывался. жили хорошо, не зря часа два именно под них руку набивал в лесочке. Один воткнулся в шею чуть сзади, перерубив, по-видимому, позвонки, а второй вошёл точно в горло часовому, который был пониже. Беспозвоночный упал молча. Тот, кому досталось в горло, ещё немного побулькал. При падении один из них громко брякнул жестяным тубусом противогаза. Несколько секунд выжидал, не появится ли кто на звук. Всем, похоже, было пофиг. Кто спал, продолжали дрыхнуть, Остальные караульные были далеко. Теперь быстро и в темпе. Подскочив к свежим жмурикам, стараясь не смотреть на них, вытащил из тела ножи. Всё-таки мощная вещь — тесак от СВТ. Шею почти перерубило. Не смотреть, не смотреть, а то сейчас блевану ненароком. Такое бывает, когда первый раз, да и не только первый. Теперь к остальным пока этих не хватились. Тут ещё две пары караульных — ползают по периметру. Одну пару я слил, как по маслу, даже не пикнули. Вот вторую чуть не прокололся. Они не сходились. Может, поссорились? Может, такую личную неприязнь испытывали друг к другу? Аж кушать не могли. Но не сходились, и всё. Нарушители уставы. этому подобравшись поближе к одному, так метнул нож, что он, пробив грудь, на несколько секунд пришпилил часового к столбу. Эти несколько секунд мне, ох, как помогли. Второй-то эту бабочку видел, но не мог понять, что происходит. Всё равно чувствую, не успеваю. Поэтому, зажав нож пальцами с наружной стороны ладони, поднялся во весь рост, приложил руки к ушам и, высунув язык, сделал часовому бе Он так удивился. Даже уже почти скинутую с плеча винтовку придержал на мгновение. «На!» Я швырнул нож, тут же метнувшись следом. Все-таки метров двадцать было до цели. Нереально, блин, попасть. Это не кино. Разумеется, не попал, но пролетающий нож заставил часового пригнуться и дал мне время подскочить вплотную. С лету ударил его кулаком в кадык, а потом не в состоянии остановиться еще и еще. Фу, пронесло. Точнее, чуть не пронесло. Меня всего колотило. Слегка отдышавшись, рванул к ящикам. Там уже торчал Иванов с Карповым. У них были немецкие подсумки с гранатами, которые ребята прихватили у убитых часовых. Ну-с, приступим. Мы спора вскрыли у купорки и начали закладывать в них гранаты. Карпов вкручивал в снаряды взрыватели чтоб наверняка рвануло. Оставив мужиков заниматься общественно полезным трудом, я, пригибаясь и скрываясь в тени навесов, шустро порысил к замеченной ещё днём палатке. Там изволили почивать командир этих неудачников. Почему неудачников? Да им спать спокойно осталось минут десять, а потом, как говорится, живые позавидуют мёртвым. Ухмыльнулся, вспомнив обаяшку Сильвера, и почти улёгшись на землю, вполз в палатку. Командир почевал один. Денчик его, долговязый и худой глист, спал в солдатской палатке. Остальные офицеры находились тоже отдельно. А этот фанфарон сейчас поплатится за свой снобизм. Как говорил еще Суворов, спать надо с простыми солдатами. И нефиг тут выделываться, заводя себе отдельные апартаменты. Что-то у меня веселье нездоровое прет. Надо быстрее дело делать». В палатке было темно, но мощный храп давал направление. На ощупь добрался до лежащего и лёгким движением ощупав его, без затей врезал по темечку. Рулады и переливы тут же прекратились. Вот как надо. А то ложечкой поболтай, в лицо храпящему подуй. Зачем такие тонкости? По башке вдарил, и храпа как не бывало. Вспомнив, отвернулся от затихшего языка и опять нащупал на походном столике возле кровати предмет заинтересовавший меня. Похоже, походный на СССР. Вот и Сухову подарочек. То страдает человек без бритвы. Я же вижу, как он, щупая щетину, всё время морщится. Взвалив немца на плечо и, выползя из палатки, шёл к мужикам. Они уже заканчивали. Срезав несколько длинных шнурков с масксети, пицы привязали одни концы к гранатам, а другие я приказал привязать к двери бывшего штаба. Сейчас там жили какие-то хмыри, похожие на связистов. Во всяком случае, именно они ставили шест для антенны. Ещё несколько шнурков, в стиле как растяжки по земле на выходе из палаток. Вроде всё. Передав немычащего фрица Карпову, Я метнулся в командирскую палатку и захватил оттуда шмотки пленного. Всё, можно уходить. Стоп, переиграем. Фрица потащит Иванов, а Карпов потащит один ящик со взрывчаткой, обнаруженный тут же. Она нам пригодится. Я тут ещё так развернусь, мало никому не покажется. Вот теперь уходим. Проскочив мимо нашего пулемётчика и кивнув ему, просили дальше. Тот, кивнув в ответ, открыл рот, глядя на белую фигуру немца, висящего мешком через плечо Иванова. Фриц в одном белье поминал кавказскую невесту, похищаемую женихом и его кунаками. Вася, судя по всему, похищаемых невест видел в первый раз, и это его сильно впечатлило. Сбежали почти до леска, и тут вдарил пулемет, в несколько очередей по караулке, по стеллажам со снарядами. Через несколько секунд оттуда послышались заполошные крики, а потом всё рвануло. Как говорил позже наш арьергард, думал, что его вообще сдует. Ковыряясь в ушах, пытаясь вытряхнуть из них звон, Ася улыбался во весь рот, рассказывая, как летали ошмётки палаток и ящиков. «Правда, это феерическое зрелище наблюдали все, и мы...» и наш засадный полк, заныканный в леске. Поэтому, когда подошли капушки Сухов, даже не взглянув на пленного, молча подошел ко мне и сначала потряс за плечи, а потом обнял. От руин артполка уходили всю ночь. Под утро остановились в очередном леске и завалились спать, предварительно выставив часовых. Немец, гадский папа, началу тормозил движение. «Сапоги его я захватить забыл». Он подпрыгивал и спотыкался на каждом шаге, оглашая окрестности сдавленными «О! О!». В своем светло-голубом белье фриц был похож заплутавший привидение без мотора. Потом мне это надоело, и поникшего немца тащил на себе карпов, перекинув через плечо, как мешок картошки. В пути его подменял один амбал из артиллеристов. Проснулся уже после обеда бодрый и весёлый. День солнечный, птички поют, деревья тихо шумят. Идиллия, но девятка юнкерсов, проплывшая в стороне, разрушила всё настроение. Встряхнувшись, занялся насущными делами. Хотелось пить и наоборот. Сделав наоборот, попил в роднике, что бил возле овражка, и пошёл выяснять, как у нас насчёт пожрать. В принципе, я знал, что почти никак — У погранцов был с собой сухпай, который они брали ещё с заставы. Ё-моё, а ведь это только позавчера было. Вот время идёт как. Кажется, что месяц воюем. Артиллеристы же сваливали от диверсантов налегке. Не озаборились прихватить пропитание. И, кстати, сильно вчера наш сухпай ополовинили. Вот ещё одна головная боль. Я даже пожалел, что не свистнул у немцев с кухни, еще и ящик консервов. А потом подумал, конечно, Карпов — мощный мужик, но и у него есть ограничение грузоподъемности. Позже поймал Сухова, который с видимым удовольствием брился и, дождавшись окончания водных процедур, ощил его к пленному. Фриц сидел на поваленном бревне, кутаясь в плащ-палатку, выданную ему кем-то из солдат, и видяще глядел перед собой. Немецкий майор, вчера по погонам на кителе определили его звание, пребывал в прострации. «Ну, конечно. Мирно улечься в своей кровати и очухаться в лесу среди диких русских. Кого угодно выбьет из колеи». Тут я неожиданно озаботился вопросом, «А вообще, переводчик с немчины у нас есть?» Как выяснилось, нет. Фриц по-русски тоже ни бельмеса не понимал, Мы с Андреем недоуменно уставились друг на друга. «Ну и на хрена я его тащил?» — спрашивается. И, бывая вне себя, чтобы успокоиться, сделал пару кругов по поляне. Вот же гадство! Нас толпа, человек сорок, кто языка не знает. Моего запаса знаний немецкого хотела только, если б немец был продавцом, а я покупателем, и то при покупке комплектующих к компу ну, не считая там разных хэнде-хох и Гитлер-капут. Этого явно маловато будет для разговора. Опять-таки встаёт вопрос, что с ним делать. На мой намёк, немца надо валить, Сухов возмущённо ответил, дескать, пленного трогать не даст, и по всем законам войны он находится под защитой Женевской конвенции. Никакие доводы о том, что конвенции в этой войне на нас, во всяком случае, распространяться не будут, командиры не действовали. Упёрся рогом, и всё. Потом уже, пытаясь поговорить с майором, выяснил только то, что он артиллерист. Зовут Гельмут Корп, родом из Гамбурга. Всё, на большее знаний не хватило. Так и таскали его несколько дней за собой, отдав форму и связав руки. Фрицевский пистолет с документами отмёл себе, как законный трофей. А потом нашей группы не стало. Всё неожиданно получилось. Мы уже недели две бегали лесами по району, наводя шорох среди немцев. Один раз даже раздолбали колонну, в которой была пара танков. Хлипенькие, правда, танки. Моего фугаса, сделанного из взрывчатки стиринной из артполка и найденных позже снарядов, у одного из них даже башню оторвал. Ас, конечно, пробовали ловить, но всегда уходили чисто. И фрицы обламывались с поимкой злодеев, а потом наткнулись Колонну наших пленных. Ну, как наткнулись. Сидели на дневке. И тут прибежал наблюдатель, который доложил, что по дороге ведут пленных. Это была уже не первая колонна, виденная нами. Но все равно все подхватились смотреть, через редколесь и наблюдали, как человек 10 фрицев действительно конвоируют наших вояк куда-то на запад. Пленных было человек 50 Многие раненые и в основном, как я увидел в бинокль, офицеры. Петлиц не разглядел, но нашивки на рукавах видны были хорошо. Нападать на колонну там было совсем не с руки. Так же, как и до этого, когда мы встречали подобные группы, дорога проходила далеко. До неё по открытой местности метров 600-700, и по этой дороге периодически мотались немцы. Кто на машинах, кто на БТР. В это время в колонне произошла... Заминка. Мне не было толком видно, что происходит. Бинокль был у Сухова, там кто-то упал, конвоиры сгрудились возле него. Потом треснул выстрел, и у Андрея сорвало крышу. Вскочив на ноги, он, не скрываясь, гаркнул «За мной! Вперёд!». Бойцы рванули за ним, как стадо лосей, подбадривая себя протяжным криком «Ура!». Даже пленного бросили. Да уж, с выдержкой у Сухого нелады. Я хоть и не видел, кто хорошо мог представить, что там произошло. Кто-то из раненых обессилел, его не успели подхватить. Немцы упавшего застрелили. Обычное дело. А вот старлейта эх, даже никуда не побежал». Поэтому хорошо видел, как немцы-конвоиры задёргались и как пленные начали разбегаться. А потом с одной стороны дороги появился броневик, а с другой, как по заказу, штук 5 мотоциклистов. Вся эта рать моментом просекла ситуацию и в шесть пулемётов ударила и по наступающим, и по пленным. Вроде даже конвоирам досталось. Видно было, что нескольким нашим Удалось скрыться в редком подлеске, с другой стороны дороги, но кому именно, я не разглядел. Во всяком случае, назад не вернулся никто. Отстрелявшись, пенцы прошли по полю, выискивая ещё живых. А я встал и, достав нож, подошёл к сидевшему на земле гельмуту. Пленный смотрел на меня полными ужасами глазами, повторяя «Найн, найн», бормочая ещё что-то по-немецки. Вздохнув, слегка вмазал ему в ухо, и майор вырубился, потеряв сознание. Перерезав веревки, я повернулся и зашагал вглубь леса, думая про себя, что правильно сделал, не убив этого фрица. И Сухов был против. Да и у меня рука не поднялась, связанного резать. «Био-мать, Андрей, что же ты сделал? Ведь толковый, выдержанный командир. И так сорваться...» «Те его можно было понять». У нас на передовой, насколько знаю, даже в самые тяжёлые времена войска меняли через две недели. Уж очень силён был накапливающийся стресс и общая усталость. Здесь мы ведь не сидели на месте, а всё время кружили по лесам, постоянно атакуя немцев. Плюс ещё шок от начала войны. Слишком резким получился переход от мирной жизни. Тут ещё и пленного на глазах застрелили. Вот сухого и заклинило.